Инспирия. Сэм Холланд Убийство номер 20 Читает Марк Попов Посвящается Мэтту Пролог Первое, что он чувствует... Это холодный бетон под босыми пятками, шершавшую зернистую пыль между пальцами ног. Темно. Совсем темно. Он двигает головой, и все вокруг начинает кружиться. На секунду зажмуривается, потом опять осторожно открывает глаза. В поле зрения появляются линии, углы, край стола. Смутные очертания в полумраке. Ничего не понятно, все как в дурном сне. Он пытается вдохнуть поглубже, но что-то плотно обхватывает ему рот. Липкое, удушающее. Он тянется было к лицу, но лишь напрягается всем телом, поскольку руками не пошевелить. Никак. Он пробует высвободить их. Дыхание у него учащается. С ногами то же самое. Даже не двинуть. Он на чем-то сидит, судя по всему, в деревянном кресле. Ноги жутко замерзли. На них ни ботинок, ни носков. Воздух пропитан влагой. Холодный туман проникает под рубашку, оседает на коже, от чего он дрожит всем телом. Во лбу болезненно пульсирует. Быстрое глухое тук-тук в такт бешеному сердцебиению. Но больше ничего. Больше ничего не болит. Что случилось? Как он сюда попал? Думай. Думай! Но ничего не приходит. Лишь темнота. Лишь паника. Накатывают слабости головокружения. Сказывается недостаток кислорода. Он заставляет себя замереть, сосредоточиться на дыхании, как учили. Шесть секунд вдох, шесть секунд выдох. Воздух судорожными толчками вырывается через нос. Слишком быстро. Ничего не получается. Он пробует еще раз. Закрывает глаза, медленно считает в уме. Сердцебиение утихает, дыхание успокаивается. Если он возьмет себя в руки, если будет сохранять спокойствие, все с ним будет в порядке. Обязательно. Но тут он что-то чувствует. Руку как-то странно тянет. Что-то там есть. В ней что-то есть. Холодный, твердый металл. Он непроизвольно скручивает пальцы, стараясь не думать о том, что это может быть. Ну да, точно! У него в руке, в обеих его руках. О, Господи! Нет! Нет! И в ногах. Там тоже. Это ощущение невозможно забыть. Некоего инородного тела, проткнувшего кожу и пристроившегося в вене. Он чувствует, как подкатывает знакомая паника. Дрожь, вот Только не вздумай вырубиться!» — говорит он себе. «Только не сейчас! Только не здесь! Не вздумай! Потому что если ты потеряешь сознание, кто знает, что произойдет!» Но голова уже пустая и легкая, как воздушный шарик. Кровь отливает от нее с каждой секундой неизвестно куда. То немногое, что он может разглядеть в комнате, начинает расплываться. И за миг до того, как потерять сознание, он слышит шаги, слышит, как поворачивается ручка и как открывается дверь.